Глава 38. Как только танец закончился, приглашенные, но нежелательные гости поспешили покинуть негостеприимный ледяной дворец. Несмотря на то, что Хель объявила Вайлда и Алекса победителями суда крови, и неблагие вынуждены были это признать, что автоматически делало и дуэлянтов, и их секундантов неприкосновенными, по бесконечным коридорам все четверо бежали так, словно за ними гналась свора голодных адских гончих. И слегка перевели дыхание только тогда, когда в лицо им ударил холодный арктический ветер, и вокруг них заклубились белоснежные клубы метели. Однако тут же сразу и напряглись, потому что откуда-то из тьмы до них донесся принесенный с очередным порывом ветра зов охотничьего рога. — Вот дерьмо! Только этого нам не хватало! Выругался Вайлд и тут же добавил «Прошу прощения за мой высокий Квенти, Ваше Величество». Стоило ему произнести это, как порыв ветра принес еще один, на сей раз более отчетливый рев рога. А на протяжении следующих нескольких минут к реву присоединились также еще барабаны, нарастающий свист, виск и рык. «Что? Что это?» обеспокоенно поинтересовались Ричард и Александр, оглядываясь по сторонам, разумеется, не забывая при этом бежать со всех ног по воздушной дорожке. Дикая охота, мрачно ответил тролль, и королева лета кивнула, соглашаясь. Участникам, которые плевать на все законы, кроме законов охоты, и именно поэтому, как я теперь понимаю, нас и отпустили типа с миром. Поэтому поторапливайся. — Да уж пытаемся! — огрызнулись возглавлявшие процессию беглецов Алекс и Ричард. А ветер между тем завывал все громче и громче, яростно швыряя снегом и льдом, которые, впрочем, пока не причиняли никаких неудобств никому из четверых. Защищенные магией лета и подгоняемые воплями охотников, беглецы из последних сил бежали к заставе. Прореха перехода светилась в воздухе в каких-то пятисот метрах от них. Казалось бы, всего пятьсот метров, но как же это много, когда на пятки тебе наступает дробь барабанов, рев рогов, цокот копыт и свирепый, наводящий ужас лай гончих. Когда в ноздри бьют свежий голод, зловонное дыхание и азарт тварей, уже предвкушающих кровавую резню, которой они уверены все закончится. Внезапно громадные мохнатые с белым мехом и длинными когтями псы, штук пять не меньше, вынырнули из метели, заградив им путь к спасению. Они смотрели на свою добычу горящими голодными глазами, и мускусное зловоние наполняло воздух. Они дружно облизнулись, уже предвкушая обед, и вдруг заскулили от боли, поглубже закапываясь в снег, в попытке остановить огонь, пожирающий их плоть. «Ну, чего встали? Вперед!» — раздраженно скомандовала королева лета. Два раза Алексу, Уайлду и Ричарду напоминать было не нужно, и они, больше не обращая внимания на псов, опрометью бросились в спасительную прореху, которая и была заставой. За ними, почти сразу, заставу пересекла также и Элана. Послышался шелест прореха, съежилась и исчезла. Вид у королевы был совершенно изможденный. Она тяжело дышала, дрожа всем телом. Волна рассыпавшихся золотых волос укрыла ее словно плащом. Если бы Ричард ее не подхватил, она рухнула бы, как подкошенная на пол гостиной резиденции семьи Колдингс. — Должна заметить, что давно я так не танцевала, чтоб до самого упаду, — слабым голосом иронично проговорила Элана. Усадив королеву на диван, Ричард понимающе кивнул. И тут же почесал затылок. Ваше Величество, если неблагие смогли натравить на нас дикую охоту, то, получается, все зря. Мы так и не добились гарантии неприкосновенности. Обеспокоенно поинтересовался он. Нет, Ричи, не зря. Покачала головой королева. Для представителей неблагого двора мы неприкосновенны. Однако это значит только, что неблагие не могут убить нас ни словом, ни делом. А вот промолчать о том, что впереди нас поджидает опасность, о которой они знают, но к которой не имеют никакого отношения, они имеют полное право. То есть убить действием или словом не могут, а бездействием или молчанием могут. Что ж, убить бездействием или молчанием могут и совершенно безобидные люди. Кивнул Ричард. Так что все не так уж и плохо. Согласна, все не так уж и плохо. Кивнула королева Лета. И все же есть нюанс. Неблагие, даже и не близко не безобидные. в бешенстве. Настолько в бешенстве, что если бы на бале не появилась Хель, то вполне вероятно, между неблагим и благим двором уже началась бы война. Я имею в виду горячая фаза, потому как холодная война между нашими дворами — это перманентное явление. И признаюсь, что именно поэтому я и поддержала вас, Александр, Но ну и еще потому, что верила в вас». «И очень зря», — искренне фыркнул Алекс. «Я до сих пор не верю, что выжил. Возможно, и в самом деле вмешались боги». — Что вы там себе надумали? — рассмеялась королева. — Меня не интересует. Главное, что я оказалась права и заработала на этом уйму денег. — Я тоже, — самодовольно ухмыльнулся Ричард. — А ты меня придурком называл. — А Откуда ты это взял? — Алекс сделал вид, что оскорбился. — Откуда? Что я слишком хорошо тебя знаю? Ведь называл же, скажи, Вайлд, если скажешь правду, то десять процентов моего выигрыша твои. За десять не подтвержу, а вот за двадцать процентов, — ухмыльнулся тролль. — Продажная ты шкура, Вайлд, — фыркнул Алекс, и алчная, — фыркнул Ричард. — Уж какой есть, — скромно потупился тролль. — Хорошо, двадцать. В конце концов, без тебя бы я эти деньги не заработал. — махнул рукой Ричард. — Вот это ты, гад, Ричи! — высказала претензию алчная шкура. — Ты так легко согласился, что я себя теперь лохом чувствую, что продешевил. — Ну, прости! — развел руками гад. — Итак, он назвал меня придурком? — Еще как назвал! — кивнул тролль. — А еще он, ваше величество, и вас кое-как назвал. «Десять процентов от вашего выигрыша, и я повторю слово в слово», — предложил он королеве. «Спасибо, но я и так слышала каждое слово», — насмешливо фыркнула королева. «И очень рада, что моя тактика поставить вас в совершенно отчаянное положение сработала». «А еще говорят, что зимние расчетливы, да летние им сто очков форы дадут», — восхищенно воскликнул Ричард. Ваше величество, я просто преклоняюсь перед вами. Восхищайся своей матерью, улыбнулась королева. Это Ребека меня убедила, что я ничем не рискую, ставя на Александра. Да, Бека. Выходи уже, хватит подслушивать. Во-первых, я в своем доме. С достоинством ответила появившаяся в дверях Ребека. «Во-вторых, я не хотела вам мешать, но раз вы меня, ваше величество, в столь изысканной форме приглашаете меня к вам присоединиться...» «Вот язва!» — фыркнула Элана. «И за что я только тебя так люблю?» «Именно за то, что я язва!» — с усмешкой ответила Ребекка. «Но должна признать, что я очень беспокоилась и очень рада, что обошлось без...» Она замялась и посмотрела на Александра и он понял, что в том, что он не проиграет, она не сомневалась. Единственное, чего она не знала, это в какой ипостаси он это сделает. «Плохих новостей!» — закончила она, поспешно переведя взгляд на остальных гостей своего дома. «К сожалению, у меня есть также и плохие новости», — тяжело вздохнула королева Элана. «Для Кэсси и ее подруги ничего не изменилось». Неблагим известно, что в квартире их принца был кто-то еще, кроме Алекса и Вайлда. Они пока не знают, кто, но это просто вопрос времени. Они хотят знать, что произошло на самом деле, и поэтому сделают все возможное и невозможное, чтобы отыскать всех возможных свидетелей. И то, что этими свидетелями будут одиннадцатилетние девочки, их не остановит. Я не думаю, что девочек убьют, но если они попадут к неблагим в руки то глубокое ментальное сканирование им обеспечено, которое, впрочем, немногим лучше смерти. — Если не хуже, — с тяжелым вздохом прокомментировал Ричард. — То есть нам все же придется отправить Кэсси в закрытую школу? — упавшим голосом прошептала Ребекка. — И Пенелопу тоже. — Вообще-то только Кэсси, — возразил Александр. — А Пенелопе... Ни зимние, ни благие, ни даже наши эксперты ничего не знают. В квартире телемака обнаружены остаточные следы магии, принадлежащие только еще одному магу. И следы эти могут принадлежать только Кэсси, потому что она магичила.